Глава 7. О том, как герой находит подходящее для себя занятие, посещает ломбард, бегает далеко и быстро и мечтает удрать еще дальше. «Прошу прощения, молодой человек, но я не имею права допустить вас к своим занятиям». Пожилой мужчина лет 60, низкий, бородатый и широкий настолько, что Алекс сперва принял его за гнома, виновато развел руками. «В вашем личном деле стоит двойная отметка «неблагонадёжен». Нет, я бы рад дать вам испытать свои силы на новом поприще, но инструкции...» Я понял, когда меня развернули от авиаторов, связистов, алхимиков, дрессировщиков, ритуалистов. О том, что ему не поступило обещанного приглашения стать некромантом, Олег решил умолчать. Но почему с такой пометкой нельзя стать артиллеристом? «Проховые по грибам пояснил дежурный преподаватель этой специальности, сидящий в бухгалтерском отделе. Если кто-то по своему роду деятельности, имеющий туда допуск, их взорвёт, то Российская империя лишится либо корабля, либо крепости. Конечно, тыкать факелом в бочки с порохом или пытаться незаметно для сканирующих заклятий установить там детонатор — это занятие для самоубийцы. Однако вы удивитесь, юноша, когда узнаете, сколько насчитывается безумцев, согласных легко обменять свою жизнь на тактическое преимущество в войне. Причем именно людей, а не каких-нибудь там замаскированных под человека гомункулов. Понятно. Уныло пробормотал Олег и, не прощаясь, вышел из кабинета. Мысленно юноша уже в который раз проклял Свиридова, решившего эффектно свести дуэль к ничьей при помощи самоубийственного заклинания. Погибший бритер вызвал в тихом, замкнутом мирке бывшей обители настоящую бурю. Ставленник одних высоких персон, друг вторых и родственник третьих. Руководство данного заведения, судя по их замученным лицам, не меньше двух недель чувствовало себя пользующимися спросом проститутками, которых основательно залюбили идущие непрерывным потоком клиенты. Если покойный боевой Макс с того света видел их рожи, он, наверное, чуть не лопнул там от гордости. Увы, почивший наставник не подумал о том, какие последствия это будет иметь для его подопечных. Или просто ему на них было плевать. Так или иначе, но за обучение у ушедшего из жизни с честью и вредом для России империи боевого мага троим ведьмакам вкатили в документы пометку «неблагонадежен». Святославу I, всего лишь перекрывающую путь к тем должностям и направлениям, на которые учащийся Северо-Спасского училища и претендовать ты не мог, а лигу Александру II, действительно серьезно мешающую жить. Стефан от этой участи оказался избавлен в связи со своим условно-благородным происхождением. Радовало только одно — управляли Российской империей люди в целом прагматичные, и потому подобная запись вовсе не означала неминуемого конца карьеры. Попавший в официальное досье штамп нивелировался точно таким же, но уже с положительным окрасом. Достойный подданный его императорского величества пользу стране приносящей. Так выглядело официальное одобрение от властей, выдаваемое уполномоченными чиновниками за те или иные дела. Ну или просто за честную и беспорочную работу на протяжении лет пяти-шести. Тот же Свиридов, в молодости отбывавший срок в Сибири, но потом на войне не просто очистивший репутацию, а заслуживший себе личное дворянство являлся тому лучшим подтверждением. Ситуация как с кабельным телевидением. Пробормотал себе под нос Олег, в задумчивости переводя взгляд с пола на потолок и обратно. Выбор вроде огромный, а по большому счету и смотреть-то нечего. Куда подхожу по своим склонностям, туда с двойной отметкой о неблагонадежности не пускают. Там же, где инструкторам плевать на одобрение или неодобрение чиновных бюрократов, плохо управляющемуся собственным телом и магией инвалиду делать нечего. А самостоятельное обучение — штука хоть и хорошая, но панацея отнюдь не являющаяся. Осиротевшей команде молодых ведьмаков нового мага-наставника никак не могли подобрать уже два месяца. Все кандидаты как один отказывались от сомнительной чести стать преемником так лихо зажегшего на арене Свиридова. Чего именно они боялись, Олегу было непонятно. Во всяком случае, никому из его товарищей по несчастью, родственники сгоревшего на дуэли аристократа, жизнь пока не портили. Вероятно, внимательно изучили их персоны и сочли гибели благородного никоим образом непричастными. Даже отметку о неблагонадежности. Вкатила администрация родного училища, видимо, чтобы хоть на ком-то частично отыграться. Ну, плотно окопавшихся там монахов и государственных магов хотя бы прессовать при желании действительно нашлось бы за что. Дали состояться этой дуэли, не нашли мага-медика достаточной квалификации, чтобы поддерживать жизнь в наполовину сожженном теле. В конце-то концов были знакомы с убийцей намного дольше и лучше, чем обучавшиеся у него лишь несколько месяцев ведьмаки. «Ладно, терять мне особо нечего». Мысленно пробурчал парень и зашагал к соседнему кабинету. Туда, где начинающих боевых магов на службе Российской империи могли взять на обучение пилотированию тяжелых големов. Свиридов не соврал Олегу в день, который стал для мага-наставника последним. Потери среди этого рода войск всегда были довольно значительными. Да только внутри бронированной кабины у неспособного быстро бегать на своей деревяшке ведьмака шансов все равно имелось больше, чем в сражении на своих двоих. А именно пехотные войска ему и грозили в самом ближайшем будущем. И даже имеющиеся навыки целительства не могли помочь. В лучшем случае парень стал бы аналогом медбрата, сначала бегущим до вражеских окопов с ружьем вместе со всеми, а после боя еще и возвращающимся назад, чтобы позаботиться о всех раненых своего подразделения. Рискнем. Хотя, если отказали авиаторы, то и местный аналог танкистов, скорее всего, даст мне отворот-поворот. Жаль, что у нас тут моряков не учат. Обеспечивающая дополнительную плавучесть деревянная нога есть, повеска тоже. Для полного комплекта пиратского капитана лишь попугая и личного корабля не хватает. Записаться на дополнительное обучение ведьмак мог двумя способами. Упросить терпеть его персону на занятиях кого-нибудь из старших магов нужного ему направления, либо оказаться зачисленным в формирующуюся группу для овладения данной специальностью, поговорив с начальником данного факультета в специальный приемный день, который был всего один раз в месяц, сегодня. И большая его часть уже прошла в очереди, выстроившейся к дверям главного артиллериста училища. Увы, хотя бы шапочно познакомиться с кем-нибудь из опытных чародеев, кроме Чернобурова, у Олега никак не получалось. А бывший служащий царской охранки и право на вдалбливание основ целительства отстоял с трудом, так его в свое время связали магическими клятвами о неразглашении. Обуреваемый невеселыми мыслями инвалид попетлял в недрах административного корпуса, уточнил два раза дорогу и, наконец, попал туда, куда ему и было нужно. А после с удивлением обнаружил, что очереди тут нет. Вообще в зоне видимости ни одного живого человека не имелось. «Можно войти?» Постучался он в дверь кабинета, на которой вместо таблички с номером был изображен давящий пехоту противника тяжелый голем с двуглавым орлом во весь квадратный корпус. Надо сказать, нарисовано было талантливо. Особенно художнику удалось передать выражение ужаса на лице вражеского солдата, на которого уже почти опустилась весящая несколько тонн трехпалая стальная лапа. Не дождавшись ответа первые секунд десять, молодой ведьмак решил, что пришел он слишком поздно. Или в лучшем случае попал в рабочий перерыв, хотя вызывающий искреннюю ненависть любых посетителей таблички «Обед» нигде и не висела но потом за стеной что-то громыхнуло, и высокое начальство соизволило заявить о своем наличии. «Заметайся!» — проскрежетал металлический голос, нечитаемой интонацией, и этому разрешению Олег не применил последовать. Осторожный взгляд единственного глаза юноши встретился с холодным блеском окуляров. Заведующий факультетом тяжелых големов боевой маг сам являлся машиной, по крайней мере, частично. Ворот мундира открывал заменяющий нормальную шею тонкий металлический остов с решеткой динамика в самом центре. Голова человека, чей возраст по внешнему виду определить не представлялось возможным, оказалась почти целиком состоящей из стекла и металла. Блестела хромом, обнимающая крупный череп со всех сторон сталь, лишь ближе к макушке сменяющейся короткой щеткой черных волос. В глазных впадинах туда-сюда двигались выдвижные линзы, очевидно настраивая фокус. Вместо ушных раковин присутствовали небольшие, активно шевелящиеся прозрачные цилиндры. Один располагался на положенном ему месте, а второй лежал на столе. В компании отвертки, паяльника, набора разноцветных мелков и чего-то еще, чему Олег не знал названия. Внутри демонтированного органа слуха что-то искрило. Цельный металлический нос для дыхания, похоже, не использовался. Во всяком случае, дырок на и в нем заметно не было. Рот имелся. Закрытый на замок молнию. Очевидно, говорить им по каким-то причинам не получалось. А возможно, даже и принимать пищу, кто его знает. Фамилия, звание, цель визита. Коробейников, курсант. Олег не сразу вспомнил, что уже видел этого киборга раньше, издалека. Но тогда он не разглядел остатков скальпа и ищел одного из старших магов училища, всего лишь нацепившим на себя одежду автоматроном. Подобное не было редкостью. Многие из наиболее качественных разумных машин использовали униформу. Некоторые из них даже имели гражданство и офицерские звания. Хотел бы записаться на обучение пилотированию и обслуживанию тяжелых големов. О как! Доброволец! Полумеханический волшебник озадаченно поскреб свой подбородок, выглядящий вполне живым, но ровным. Идеально ровным. Как уже знал начинающий целитель, подобное чаще всего являлось следами очень упорной работы его старших коллег. Нечастое явление, однако, на нашей службе не обрести честь в благородном поединке. И по части добычи даже самый последний водовоз обычно выигрывает. Он хоть имеет возможность нагнуться за приглянувшимся ему гнутым гвоздем, а после того, как впереди него пройдет вся остальная армия, даже они не всегда остаются. Руки в перчатках, под которыми могла оказаться с равным успехом как живая плоть, так и холодное железо, принялись стыкать в прозрачный цилиндрик куха отверткой. В ответ на каждое такое действие артефакт искрил совершенно одинаково. И это, похоже, магу не нравилось. Читать эмоции по излишне протезированному лицу было невозможно, но фигура волшебника ощутимо напряглась. Нельзя учиться истинной магии, полезной в бою и быту. Почти все время занимает починка вполне материальных частей наших самоходных стальных гробов, уравнивающих возможности возможностях искусного чародея и пилота тяжелого голема. Отчаявшись добиться успеха, глава факультета бросил отвертку и привинтил искрящий артефакт на место прямо так. Видимо, понадеялся на защитные свойства своего металлического черепа, если тот долбанет хозяина током или взорвется. С неправильно работающими волшебными предметами это случалось частенько. Вражеские солдаты и чародеи нас не любят и в плен почти не берут. Скончаться от выстрела в задний проход — это еще цветочки. Ну и зачем кому-то может понадобиться такой геморрой? Ну вот скажите на милость. Затем, что в пехоте я со своей деревянной ногой и одним глазом проживу максимум до третьего сражения. Ну, если сильно повезет, до десятого. Олег осторожно дотронулся до своей повязки, скрывающей выжженную глазницу. Это оставило после себя смарагдово пламя. И у меня не найдется в ближайшее время денег, чтобы такое вылечить. А увечный ведьмак в окопах долго не живет. Сначала я хотел обучаться тем воинским специальностям, где физические увечья больших проблем не доставляют, но меня туда банально не берут. Но тебя хотя бы теоретически подлатать могут». «Мне сие, увы, недоступно». Даже механический голос мог передать явное сожаление в тоне мага. «Ладно, давай посмотрим на тебя поближе». Напоминающий робота-чародей поскреб в живой части своей головы вполне нормально выглядящими руками. Линзы в его глазах засветили зеленым светом, очевидно, шел процесс считывания поставленных в ауру кадета отметок. Олег поморщился. Постепенно развивающийся магический дар, помимо пользы, иногда приносил и некоторый дискомфорт. Например, раньше процедуру сканирования он просто не чувствовал. А теперь ему казалось, что по всему телу бегают оставляющие за собой обжигающие холодные дорожки огненные муравьи. Целитель, инвалид, вдвойне неблагонадежен, усидчив, внимателен, прилежен в обучении, необщителен, к азартным играм и прочим излишествам не склонен, скрытен. Волшебник, чья голова серьезно пострадала в какой-то схватке, зачем-то озвучивал все узнанное им вслух. Хотя, наверное, все же не все. Некоторых данных из своего досье курсантам знать определенно не полагалось. Но попадали ли в таком случае подобные сведения в Ихауру? Участвовал в боевой операции, ну надо же! А почему только под вечер ко мне пришел? Впрочем, не столь важно. На пилотирование ты не годишься. «Тяжелого голема прорыва, видел? Представляешь, сколько магии надо, чтобы подобная махина хоть с ноги на ногу переступила? И если сломается встроенный накопитель, что бывает с и рядом, он почти мгновенно опустошит тебя до дна, и ценная техника выйдет из строя, или вообще достанется врагу целый и невредимый. «Понятно», — вздохнул Олег и развернулся к выходу. Похоже, ему надо было больше тренироваться в беге на протезах и в фехтовании, а также в умении рыть окопы на скорость и глубину. Спасибо и извините за беспокойство. Стоять! Магический киборг не сделал ни одного движения или жеста, но дверь кабинета словно слилась косяком в единое целое. На пилотирование ты не годишься. А вот если к целительским навыкам сумеешь сдать отчет еще и по ремонту боевой техники, то запросто войдешь в техническую обслугу. Умение подлатать одновременно как пилота, так и его машину встречается редко. За тебя, конечно, не передерутся. Однако нормальные мастера от такого помощника ни в жизни не откажутся. Хм. До этого момента Олег полагал, что ремонтом тяжелых големов занимаются оружейники. Ну, на худой конец маги-артефакторы. Такие специальности в училище тоже были, просто не для него. И когда мне можно приступить к занятиям? Ишь, какой прыткий! Динамик в шее мага скрижетнул, выдавая не то механическую версию смешка, не то звук короткого замыкания. Сначала надо будет удостовериться. А стоит ли тратить на тебя время? Испытания, проверки, задания, квесты. Олег едва удержался от того, чтобы раздраженно не зарычать или не высказать убуревавшие его мысли вслух. Как же все их тут любят. Я точно попал в параллельный мир, а не в какую-нибудь сверхнавороченную игру будущего с виртуальной реальностью. Вот тебе мой акустический датчик. Не совсем исправный, как легко можно догадаться по его внешнему виду. Рука в белой перчатке отвинтила деталь от железной головы всего за три оборота. Сумеешь привести его в работоспособное состояние, допущу к обучению. Срок у тебя... Э -э -э, сейчас пол четвертого. Если до семи не справишься, можешь больше не приходить. Криворуких разяв, нам и по разнарядке присылаю достаточно, чтобы еще с одним возиться. Выставленный за дверь Олег первым делом повторил недавние действия старшего мага. Почесал в затылке. Выданный ему артефакт, являющийся магическим протезом, был сложным и дорогим. Не имеющий ноги и глаза юноша, разумеется, интересовался их возможными заменами. И цены на самые дешевые поделки у торгующих ими магов-медиков начинались от 40-50 золотых. К тому же подобных игрушек хватало в лучшем случае лишь на 3-5 лет работы при бережном и аккуратном использовании. Юноша очень сомневался, что один из старших магов училища будет пользоваться ширпотребом. Но даже если бы это было слепленное на коленке из бракованных деталей криворуким народным умельцем барахло, откуда у обычного ведьмака возьмутся необходимые для его починки умения и инструменты? Разобраться на ходу в артефакте подобной сложности немногим легче, чем построить в гараже действующий ядерный реактор. А уж если вспомнить о том, что обладатель железной башки не смог справиться с возникшей проблемой самостоятельно, задача и вовсе переходила в разряд невыполнимых. Неужели старший чародей решил просто пошутить, заменяя карманами неблагонадежного ведьмака ближайшее ведро для мусора? Стоп. Прервал раздраженно панические мысли Олег, по-прежнему стоящий на пороге кабинета. «Я же в армии. Ну, почти». В русской армии, что немаловажно. Носить круглое, катать квадратное, впихивать невпихиваемое и выкручиваться из невозможного — сама суть ожидающего меня будущего. Так стоит ли пытаться решить проблему в лоб, или от меня ожидают, что я ее изящно обойду? Юноша сорвался на быстрый бег, поняв, куда ему нужно. Не в библиотеку, где можно было искать схему данного искусственного уха, Не в мастерскую, где за определенную плату сдавали в прокат любые инструменты. Даже не казармам, где можно было поискать почти закончивших обучение ведьмаков-артефакторов, с которыми договориться было намного легче, чем с работниками училища. Путь начинающего боевого мага лежал к ломбарду, оценщик которого скупал завалявшийся у кадетов хлам или доставал для них то, чего в обычной лавке найти попросту невозможно. «Эй!» «Куда прешь, ублюдок одноглазый?» Выходя из административного корпуса, Олег столкнулся с кем-то достаточно крупным и твердым. Это было весьма неожиданно, поскольку из-за деревянной ноги он всегда внимательно относился к выбору своего пути и встречным пешеходам. Однако шагнувший в последнюю секунду ему наперерез ведьмак сделал это слишком быстро, чтобы два кадета могли разминуться. Запоздало взвыло изрядно оплошавшее чувство опасности. «Может, тебе для симметрии и вторую зенку выколоть?» «Извините», — буркнул Олег, сочтя, что время сейчас слишком ценно для разборок на тему «Кто виноват». Тем более, когда заступивший ему дорогу амбал выше примерно на голову и тяжелее килограммов на пятьдесят. Явный витязь, только в облегченной версии своей стальной боевой униформы. Этих кавалеристов вовсю кормили алхимическими анаболиками — Но даже они не позволяли людям без последствий таскать тяжелые боевые латы сутки напролет. Парень на всякий случай сделал шаг в сторону, опустив руку так, чтобы она почти касалась висящего на поясе револьвера. «Куда пошел убогий?» Попытавшегося продолжить путь Олега взял со спины в профессиональный удушающий захват другой «Витязь». Защищающий только с одной стороны полусферический щит против такого оказался бессилен. Собиравшиеся схватиться за револьвер пальцы, только впустую поскреблись по незримой преграде. Нападающие озаботились тем, чтобы блокировать оружие каким-то вариантом магического щита. Юноша попробовал вырваться, но почти мгновенно понял тщетность своих усилий. Недефектному ведьмаку общего профиля тягаться с профессионально подготовленной живой машиной для убийства. Однако он вполне мог лишить себя возможности чувствовать дискомфорт даже в таком состоянии. Благо слова или какие-нибудь жесты давно уже не считались необходимыми для сотворения заклинаний. От кислородного голодания легкий наркоз всего организма, разумеется, не спасал. Зато если не отвлекаться на отчаянные сигналы запаниковавшего тела, резко повышались шансы решить проблему. «Тебя еще не отпускали!» Проходящие мимо по своим делам люди не обращали на их стычку особого внимания. В Северо-Спасском училище мелкими междуусобными разборками было никого не удивить. Правда, крыльцо административного корпуса для данной цели использовали редко из-за боязни получить по шее от старших чародеев. Но если не находилось никого, кому бы подрастающие боевые маги мешали, то вмешиваться в происходящее народ считал абсолютно лишним. Вплоть до появления тяжелых ран или трупов. Дружки, побежденного мной на арене Витязя? Просто взорвавшиеся дурни, которым стероиды в голову ударили? Задыхающегося Олега начали оттаскивать куда-то в сторону, не давая ему ни вздохнуть, ни слова молвить. Палаш и револьвер с пояса оказались оперативно содраны, как и создающий щит-артефакт. А это не сулило вообще ничего хорошего, в лучшем случае жестокое избиение. «К чертям! У меня нет на это времени!» Тащивший одноглазого ведьмака Витязь содрогнулся всем телом, когда боль заполнила его сознание. Чары, которыми целители избавляли своих пациентов от страданий, могли работать и в обратном направлении. Каждый вздох, каждое движение, каждый звук становились подобны вогнанной под ноготь иголке, когда нервы человеческого тела становились чересчур восприимчивы даже к самым малейшим сигналам а с будущих магов-медиков требовали уметь создавать данное заклятие молча. И всего за 4 секунды. Конечно, надетая на витязя броня могла сильно исказить и ослабить проходящее сквозь нее волшебство, но шлемов оба кавалериста не надели, иначе бы каждый встречный понял, что они собрались на драку. Да и артефактные щиты витязей намертво интегрировались именно в их боевые латы, а голова как раз являлась тем местом, где находится крупнейшее скопление нервной ткани в организме. «Убью!» После того, как разжались руки отшатнувшегося назад с громким воем душителя, в живот Олега немедленно врезался кулак того типа, который заступил ему дорогу. Одетый в плотную кожаную перчатку с остальными бляшками, он к тому же оказался окутан огнем. За первым ударом немедленно пришли второй, третий и четвертый успешно воспламенившие, в общем-то, не горючую куртку ведьмака. Сочетание сразу двух поражающих факторов в рукопашной надежно вывело бы из строя большинство противников людей. Однако способные манипулировать своими и чужими организмами целители под общие мерки подходили уже далеко не во всем и не всегда. Получивший свободу, хотя и немного горящий Олег, сделал поступок, показавшийся ему наиболее рациональным. «Вы хам, мерзавец и быдло, о чем я заявляю во всеуслышание!» Витязь сообразил, к чему идет дело, а после попытался сократить дистанцию. Только без своего коня кавалерист вовсе не мог похвастаться большой скоростью. В отличие от ведьмака, которого старательно готовили к тому, чтобы даже на деревянной ноге скакать куда подальше от слишком сильного врага. «И потому я вызываю вас на дуэль! Господа наставники, прошу зафиксировать поединок!» «Не стоит торопиться!» Непонятно откуда, рядом со вторым «Витязем» появился чародей лет 30 в темном пиджаке. Чувство опасности, до того просто громко орущее, взвыло, как пароходная сирена. Раньше Олег испытывал подобное только в моменты, предшествующие его обстрелу из орудий летающих кораблей. Одного взгляда волшебника хватило, чтобы вывернутое наизнанку заклинание обезболивания прекратило мучить кавалериста. Но да, полноценным боевым целительским проклятием оно не являлось, и само бы рассеялось без обновления минуты через полторы, однако легкость, с которой заклинание Олега оказалось уничтожено, неприятно расстроило юношу. И доказала, что здесь этот человек находится по праву. «Подойдите сюда, юноша, и возьмите свой пояс. Полагаем, мы сумеем во всем разобраться и урегулировать сие досадное недоразумение». Да я его! Витя сунулся было вперед, однако почти тут же рухнул лицом вниз. Целительское проклятие спотыкунчик вызвало кратковременную утрату равновесия. И стандартными магическими щитами, рассчитанными на отражение более энергонасыщенных угроз, оно не блокировалось. Нет. Олег с максимально возможной скоростью продолжал пятиться назад. Сочетание видимой готовности понять и орущее благим матом чувства опасности наводило на мысли об одном из любимейших оружий местных интриганов — отложенных проклятиях. Наложить их так, чтобы имеющиеся в зоне досягаемости чародеи ничего не почувствовали было сложно. Однако если появлялась возможность всучить жертве соответственным образом обработанный предмет обихода, задача резко упрощалась. Не исключалась также до конца версия о контактных ядах. Ищущий для себя возможные козырные карты юноша внимательно изучал доступные книги по разного рода убийственным уловкам. А в бульварной литературе и исторических книгах попадались примеры успешной работы действующих в лучших традициях японских ниндзя-магов-киллеров. Кстати, сами ниндзя таковыми и являлись, причем славились как профессионалы высочайшей пробы однако редко выбирались дальше нефритовой империи из-за слишком характерных узкоглазых физиономий. Они оскорбили меня, запятнали мой мундир и использовали боевую магию. Только поединок и ничего больше. Хватит устраивать тут концерт, юноша. Тон чародея был спокойным и доброжелательным. Однако осторожно сбивающий себя пламя Олег уловил, как дернулось его лицо, желая скривиться в раздраженную гримасу тем более, что первым боевую магию вход пустили именно вы. Забирайте свои вещи, не вечно же мне их держать. Разрешите доложить, господин наставник? Вещи не мои. Олег изо всех сил старался орать погромче, а выглядеть попридурковатей. Нормальный киллер, если, конечно, этот чародей действительно имел в его адрес какие-то плохие намерения, при излишнем внимании к своей персоне работать не будет. Он же не османский ассасин, которому главное жертву достать, а после уйти в свой исламский рай, будучи убитым на месте или, в лучшем случае, казненным чуть погодя. Ну а если пронесет? За громкие крики в училище обычно устраивали выговор без занесения куда-либо. В худшем случае, если кто-то из старших чародеев находился в дурном настроении, могли грозить считавшиеся унизительными хозяйственные работы. Ложное же обвинение грозило ночевкой в карцере. Но даже это являлось пустяком по сравнению с возможностью поплатиться жизнью или здоровьем. «Прошу вас зафиксировать еще обвинение в краже и добавить его к поводам для дуэли». «Размажу», — пообещал испытавший на себе обратную версию наркоза Витязь. «Я первый», — остановил его споткнувшийся кавалерист, преувеличенно старательно отряхивающий свои штаны. «Вы издеваетесь, курсант?» У волшебника слегка дернулось левое веко. Однако устремившихся вперед витязей он осадил легким движением руки. «Да все видели, как их с вас сорвали минуту назад!» «Я не видел!» Олегу пришлось магическим образом простимулировать свои связки, чтобы не охрипнуть. На его счастье, рядом не обнаружилось тех, кто наблюдал за началом конфликта. Проходящие мимо люди просто... прошли мимо. И теперь свидетелей было легко и быстро не найти. «Вещи не мои! Мои были новее и лучшего качества! Попытку подсунуть мне вместо них откровенный хлам считаю дополнительным оскорблением со стороны этих двоих!» Какой-либо дедовщины в училище старались не допускать. Но случаи, когда новичков заставляли в принудительном порядке менять выданное снаряжение на всякий хлам, иногда имели место. Отправляющиеся на фронт бедные ведьмаки плевать хотели на недовольство начальства, которое они в жизни вряд ли когда еще увидят. А учинять полноценное расследование из-за замены ржавой тупой железяки на такую же, но еще более-менее качественную и острую, не стал бы ни один вменяемый бюрократ. «Ты покойник!» — вновь принялся за угрозы душивший Олега Витязь, но его напарник тут же заткнул говоруну рот и стал что-то нашептывать на ухо. Последний раз вам говорю. Не стоит превращать обычную драку в поединок, тем более двойной. Грозно сверкнул глазами чародей. Вам же перед обоими этими витязями. Отстаивать свою точку зрения с клинком в руках придется. Забирай свои драные шмотки. Никак нет! Гаркнул Олег, уже чуть ли не обратно заползший задом в административный корпус в попытках отойти подальше от идущего следом за ним чародея. Мои шмотки не драные? «И это не мои шмотки!» «Ах, никак нет!» Взъярился волшебник и даже остановился. «Да я тебя сам! Лично!» а, «На гаупвахтах до конца обучения пропишу!» Вызвать кадета на дуэль, в принципе, мог даже сам ректор Североспасского магического училища. Однако общественному мнению пришлось бы предоставить очень веские доказательства для подобного поступка. А уж если бы с Олегом что-то на подобном поединке приключилось, так и вообще. Слава наемного бритера имеет свои преимущества, однако и недостатков репутации, работающего за деньги громилы, несет не меньше. Подставить поткнут за дерзость строптивого курсанта, разумеется, было можно. Однако исполнением подобной кары занимались квалифицированные палачи, а всегда находящийся рядом с ними монах — мог дать любому отпущение грехов и в обязательном порядке выслушивал и записывал жалобы на неспровоцированные наказания. Император не хотел, чтобы однажды его боевые маги решили, будто им очень хочется поквитаться с родиной за все хорошее. И слуги его за порядком в ведомственном учреждении следили тщательно, излишне непедагогичных сотрудников, удаляя от кадетов. «Россия большая». Талантливого чародея на государственной службе всегда есть куда послать. «Хватит орать!» Высунулся из окна административного корпуса какой-то пожилой мужчина. «Эй, новичок, как там тебя? небодов? Короче, назначь, ты им уже дуэль, а дальше пусть выясняют, кто у кого чего стырил!» «Ладно, раз так хочешь, будет тебе дуэль!» Змеей прошипел чародей, чьи предки, судя по фамилии, были рыбаками. «Забирай свой револьвер с ковыряльником и следуй за мной. Не будем откладывать». «Прошу прощения, но никак невозможно, господин наставник!» Олег пучил глаза, словно жаба, и верещал, как погорелец. «Драка — это одно, а дуэль — совсем другое». И в Североспасском магическом училище разницу между двумя этими понятиями старательно вдалбливали в головы абсолютно всем. Примерно пятая часть обязательных занятий из курса законов Российской империи посвящалась именно этому способу решения конфликтов. Чуть ли не самому среди военных популярному. Лекторы старательно разъясняли, когда и как что можно, а чего ни в коем случае нельзя при решении возникших разногласий оружием. И в данный момент Олег намеревался использовать одну из имеющихся там лазеек для получения столь нужной ему сейчас отсрочки. «Мне требуется время, чтобы залечить нанесенные подлым образом травмы и получить новое обмундирование взамен украденного. По правилам дуэльного кодекса имею право. И этим правом намерен воспользоваться». Послезавтра в полдень на втором полигоне буквально прорычал чародей, у которого, похоже, окончательно лопнуло терпение. И «Если опоздаешь, будешь бичован, как лжесвидетель, трус и кляузник». Не прощаясь, чародей развернулся и пошел куда-то по своим делам. Однако старательно засеменившие следом за ним витязи, даже не высказавшие Олегу парой-тройки дополнительных претензий, послужили последним доказательством того, что вся эта ситуация была сфабрикована. «Ну, может, и буду бичован». Олег покосился на револьвер, палаш и артефактный амулет. А после тяжело вздохнул и принялся снимать с плеч подпаленную куртку, вытаскивать из штанов ремень и подыскивать на земле подходящую палку. Чувство опасности вроде притихло, а у него не имелось столько денег, чтобы просто оставить лежать свои вещи на дороге. Оставалось лишь надеяться на то, что отсутствие прямого контакта убережет от действия возможного проклятия или яда. Подобная дрянь вообще редко могла сохранять свои свойства в течение длительного времени. Но и на осторожность ушедшего чародея тоже был расчет. Попытавшийся всучить юноше сорванные с него же вещи волшебник вряд ли хотел оказаться пойманным на горячем, а потому, по идее, должен был озаботиться уничтожением улик. Но все равно Олег намеревался сдать, возможно, предоставляющие опасность предметы в специальную службу очистки, расположенную на территории училища. Тамошние мастера привыкли иметь дело с одеждой и оружием, запятнанными экспериментальными и нередко токсичными зельями или проклятой кровью каких-нибудь темных созданий. Может, даже буду свидетелем, трусом и кляузником, зато уж точно живым, как минимум до послезавтра. Кое-как справившись с тем, чтобы завернуть свои вещи в куртку, не касаясь их руками, и плотно перевязать получившийся тюк, Олег последовал дальше. Туда, куда первоначально и направлялся. «Шалом!» Смуглый и прохиндей неопределенного возраста обнаружился на своем привычном за последние лет 150 месте. В темном подвальчике у южной стены монастыря училища, куда вела поскрипывающая деревянная лестница на пять ступеней. Стены были увешаны множеством самых необычных вещей. Книгами на цепях... Сосудами странной формы, гитарами, мечами. Весь этот хлам копился тут годами и нужен был главным образом для антуража. Ну и для того, чтобы один из старших в плане возраста чародеев училища с говорящим именем Авраам чувствовал себя в привычной обстановке. «Судя по тому, как вы выглядите, вы таки срочно желаете воспользоваться одной из двух задних дверок моего скромного жилища. Спешу огорчить, юноша». В свой туалет я не пускаю кого попало. Если уж так приспичило, платите обычную таксу и нарушайте общественный порядок снаружи училища. И там же сбывайте краденое. Как именно преподаватель Рун смог убедить остальных старших магов в том, что именно из его апартаментов надо сделать один из известных всем черных ходов за пределы училища, оставалось тайной покрытой мраком. Скорее всего, в дело пошла древняя еврейская магия, а именно подкуп и шантаж. Однако усилия, скорее всего, давно окупились. Желающие юркнуть на свободу без лишних препон ведьмаки были вынуждены оставлять ушлому горбоносому типу несколько капель своей крови, сливать немного магической силы в специальный накопитель и облегчать свои карманы на пять копеек. Какая именно составляющая платы приносила ушлому жеду больший доход, оставалось только гадать. Нет, я сегодня по другому вопросу. Олег осторожно достал из кармана выданный ему акустический датчик. Вот. Что вы можете сказать об этом артефакте? 16 копеек! Вердикт хозяина ломбарда на полставки подрабатывающего чародеем оказался озвучен незамедлительно. «Двадцать, если вы сможете мне доказать, что сия вещица получена вами абсолютно законным путем. «Но должен предупредить. Рукописному чеку без печати магазина у меня веры нет, ну вот не на медный шекель». «Эй, это же артефакт протез», — возмутился Олег. «Они не стоят меньше нескольких десятков золотых, даже плохие, а я принес хороший. Даже отличный, только это акустический датчик». «В принципе, тот же протез, но не для людей, а для тяжелых големов. Даже на автоматроны его уже не поставишь», — кивнуло лицо ярко выраженной еврейской национальности. «И он старый и неработающий. Видите, хрусталь корпуса поцарапан. Как вы думаете, таки что надо делать, чтобы поцарапать зачарованный хрусталь?» «Даю подсказку. Орехи им колоть можно абсолютно безбоязненно, да и внутренняя структура повреждена, это невооруженным глазом видно». Нет, больше 35 копеек такая неинтересная вещь никак не стоит. И это с документами. Буду иметь в виду. Хотя был уверен, что люди его все-таки тоже могут использовать в качестве аналога механического уха. Пообещал Олег, мысленно пытающийся понять, а не с продвинутым ли аналогом автоответчика он недавно беседовал. Но я вообще-то принес эту штуку больше как образец. И хотел бы узнать, сколько стоит такая же, только работающая как надо. «Собираетесь заменить себе органическое ухо на механическое, дабы уметь по звуку находить врага?» «Интересная идея, особенно если учесть некоторое ослабление ваших органов зрения. Даже жаль, что сей предмет вам не подойдет», — оживился макронолог. «Так зачем же тогда связываться с мануфактурным ширпотребом и переплачивать за него бешеные деньги? Давайте я вам за ту же сумму изготовлю шедевр эксклюзивной ручной работы и даже дам на него гарантию». Так и если мое творение принесете на починку из-за износа раньше, чем через два года, вы вернете себе всю уплаченную сумму. Нет, мне все-таки настойчиво рекомендовали именно эту модель ушного протеза. Стоял на своем Олег, прекрасно понимающий, что уже к середине озвученного срока ноги его в столице не будет. С каждым разом руководство училища подсовывало на зачетах все более заковыристых противников, намекая, что пора идти на фронт. Переходите от сражений с неведующими страха и боли кадаврами к схваткам с людьми, которых в массе своей куда легче обратить в бегство или прикончить. Да и эти непонятные витязи с их подозрительным чародеем. Возможно, в окопах ему действительно будет лучше. Так о какой сумме будет идти речь? А, ну, в глазах представителя народа, превратившего ремесло деланье денег в некое загадочное для посторонних и явно очень темное искусство, Жадность боролась с чувством меры. «Полагаю, если вам так уж нужна эта вещь, то мы сойдемся на 20 золотых. Эх, побери мою щедрость проказа, даже на 18!» Она того не стоит. Олег прекрасно понимал, что в трое цену не собьет. А если собьет, то после такого подвига переквалифицируется через пару лет в первого в этом мире главу Всемирной Транснациональной Корпорации» и наймёт для своей охраны пару-тройку тёмных властелинов. Но всё равно начал торговаться. «По-вашему, обычный расходник может стоить таких денег? Я же не шасси тяжелого голема Прорыва вместе с находящимся в магическом рабстве пилотом заказываю. Но ведь и не ржавую заклепку? всплеснул руками знаток древних рун. «Да тут за одну только доставку с уральских магомеханических заводов придётся не меньше трёх монет отдать!» «Дороги у нас в России такие, что дешевле и проще грузы дирижаблями туда-сюда возить. А они, знаете ли, тоже игрушки дорогие». «Ага». «Значит, подобными акустическими датчиками комплектуются уральские големы, а не петербургские, тульские или там курские». Довольно констатировал Олег, наконец-то понявший, где он может быстро и относительно просто достать нужную вещь. «Устаревшие морально, да и физические големы — регулярно свозились в училище на утилизацию в руках начинающих боевых магов. Ассортимент их парка был весьма обширен и включал в себя как отечественные, так и зарубежные модели. Причем последних насчитывалось даже больше, поскольку с их ремонтом и обслуживанием у отечественных специалистов имелись большие проблемы. «А какие модели?» «Я похож на справочное бюро!» — насупился чародей, каким-то сверхъестественным образом учуявший, что прибыль уплыла из его рук. «И вообще, юноша, вы что, пришли поиздеваться над бедным евреем?» «Так и если да, то идите отсюда, пока я бесплатно не наградил вас какой-нибудь отвращающей здоровье рунической вязью по заковыристее. «Нет, ну что вы!» — попытался подлизаться к нему юноша, максимально честно, взирая на мага своим единственным глазом. «Но ведь информация — это тоже товар, и я его готов у вас купить, скажем, за четыре серебряных». «На этот вид деятельности у меня нет лицензии». Лицо еврейской национальности почесало свой нос и, кажется, пришло к каким-то выводам. «Знаете, юноша, шли бы вы отсюда, а то пахнет от вас неприятностями и проверками соответствующих органов». Чародей щелкнул пальцами, и весь мир для Олега на секунду потонул в непроглядном мраке. А когда тьма исчезла, он обнаружил себя перед входом в ломбард. Но хотя местность определенно была та же самая, Однако спуска в подвальчик и старые рассохшиеся лестницы ведьмак почему-то не видел. Видимо, знаток рунной магии закрыл от него свою лавку. Впрочем, это было не так уж и важно. В училище почти гарантированно имелись акустические датчики нужной модели. Возможно, слегка подержанные, но рабочие. И ему лишь надо было разыскать голема-строителя или артефактора, способного толкнуть налево по зарез нужную запчасть. «Однако надо зайти за деньгами». Олег взглянул на небо и понял, что сначала договориться о сделке, а потом забрать свои накопления и совершить ее, может, попросту не успеть. Конечно, таскать с собой все свои сбережения — не самый умный поступок, однако умелый карманник или наглый до безобразия коллега-ведьмак, решивший поиграть в грабителя, ему в ближайшие часы по теории вероятности встретиться не должен. Быстрым шагом добравшись до выделенной ему комнаты, юноша швырнул в угол тюк с одеждой и принялся одеваться в запасной комплект обмундирования. К большому сожалению юноши, второго палаша и револьвера у него не имелось, как и защитного амулета. Впрочем, местным специалистам по очистке вещей парень более-менее доверял. Нет, разумеется, имелись яды и проклятия, которых они не могли оперативно нейтрализовать или хотя бы обнаружить. В прочитанных им художественных книгах именно такими в основном и пользовались всякие царедворцы. Но стоили они столько. Вряд ли на недоучившегося ведьмака буду тратить сумму не меньше, чем с тремя нолями. Но не стоил Олег столько в ближайшей перспективе. Никак не стоил. Вернулся. В логово юноши, занятого отдиранием от пола доски, заглянул живший в соседних апартаментах Стефан. «Идем ко мне, поговорить надо». «Не могу», — пропыхтел борющийся со слишком крепко всаженными в дерево гвоздями парень, мысленно кляня себя за слишком большую дотошность при обустройстве тайника. Открытие и закрытие его быстро и бесшумно было немногим легче, чем пропихнуть под дверь псарни чующего собака и поэтому отчаянно сопротивляющегося кота. «Я ненадолго вернулся, сейчас опять убегу». «Да чтоб тебя! Идем!» Нам действительно надо поговорить, причем срочно». Толстяк одной рукой оторвал от пола и злополучную доску и намертво вцепившегося в нее самого Олега. «Потом сможешь в бордель сходить, ну или куда ты там со своим золотом намылился? У меня времени нет». «С трудом, но инвалиду все-таки удалось вывернуться из железной хватки Сибиряка». «Совсем нет». «А, так ты уже в курсе?» «Немного расслабился, Полозьев?» «Тогда правильно делаешь. Давай, собирайся и пойдем в административный корпус». «Писать заявку о проведении выпускных испытаний и просьбу как можно скорее отправить нас на фронт. Если повезет, успеем завершить все сегодня и завтра уже с утра усвистаем на западную границу». Что дошло? Подозрительно покосился на толстяка Олег. «Мне просто нужно кое-какие формальности уладить, чтобы на факультет големостроителей попасть. Это тебе хорошо. На егере квалификационный зачет сдал и доволен» теперь уже куда-нибудь в пехоту точно не засунут. «Значит, ты еще не знаешь!» Полозьев помассировал свое лицо, и только тут стало видно, что оно у него сильно отекло, а под глазами залегли мешки. Учитывая прочность и выносливость модифицированного магом жизни организма, это говорило о многом. Святослава сегодня с утра молнией ударила. Прямо на занятиях погодной магии. Из мелкой тучки, которая даже грибов осенью вызвать не сумеет, Настоящий воздушный элементаль выбрался. Пока наш полный дык жив, но прогнозы медики дают самые неблагоприятные. А Александра? В обед поймали на краже наградных золотых часов у одного из магов-наставников. В лучшем случае это каторга, но, скорее всего, приговорят воришку к повешению. Хотя он не раз говорил во все всеуслышание нам всем, что лучше сотню раз попасться на краже копейки, чем один раз быть пойманным за руку с чужим рублем. Так... В голове у Олега закрутились и забегали мысли о странных совпадениях. «Знаешь, а ведь со мной...» «Не здесь», — остановил его Стефан. «Забирай свои деньги и идём в мою комнату. Там защитный оберег от прослушки активирован. Мне его батя с собой дал на всякий случай. Не бог весть что, но все же». Ага. Олег судорожно перебирал все возможные причины свалившихся на их голову неприятностей. И на ум приходило только одно — «Убитый их магом-наставником — аристократ». «Стой, не трогай мое оружие. Просто не трогай. Оно грязное, как сибирский мамонт -лич. «Ага, даже так!» Дернувшийся помочь инвалиду собраться толстяк, осторожно отошел от кое-как собранного воедино тючка. «Хорошо. Не, даже отлично!» «Что именно тебе так понравилось?» Ядовито осведомился Олег, запрятывая в карман поглубже свои сбережения и выходя из комнаты. До соседней двери идти им обоим было метра три, а потому свою фразу он продолжил уже внутри. И только после того, как Стефан захлопнул дверь. «Разве то, что нас пытаются прикончить, является поводом для радости?» «Радует откровенное дилетантство тех, кто этим занимается», — фыркнул толстяк, усаживаясь на незаправленную, со смятой простынёй постель. «Значит, приказ отдал не глава рода тракторовых и даже не кто-то из его сыновей, Иначе бы мы однажды просто проснулись уже убитыми. Скорее всего, это частная инициатива одного из близких зажаренного с Веридовым бритера. Намек всем и каждому, что членов их клана лучше не трогать. Если бы ученики убийцы одного из тракторовых все скончались от несчастных случаев в один день, он вышел бы весьма убедительным и сильно поднял честь их семьи. Олег немного подумал, напряг фантазию, составил примерный план и сообщил Толстяку, что он состоял в близких интимных отношениях с сей эфемерной субстанцией. Причем достаточно долго, так как быстро все пришедшие ему на ум извращения сотворить не получилось бы. «На людях такого не ляпни, иначе в дерево превратят, а после еще живого и более-менее соображающего начнут рубить на дрова и сжечь, посоветовал ему Стефан. «У наших бояр это излюбленная со времён Ивана Грозного казнь». Изуверство какое. Передёрнулся юноша, по загривку которого проползли холодные капли. И не леним. Учитывая, что получившийся в итоге уголь стоит дороже золота и используется при создании лучших артефактов, нет. Покачал головой Полозев. «Ладно, рассказывай давай, что с тобой стряслось?» Два каких-то витязя набросились прямо на крыльце административного корпуса словно матросы на портовых девок. Потер Олег пострадавшую шею и мысленно еще разок впомянул Сверидова недобрым словом. Манера язвить и сквернословить по каждому поводу оказалась надиво-прилипчивой. Я кое-как вырвался, но тут мне незнакомый раньше чародей сорванный в драке пояс протягивает. А чувство опасности, ну или задницы, как говаривал наш многоуважаемый дохлый наставник, вдруг заголосило, словно сирена пароходная. В итоге дело свелось к дуэли послезавтра. «Ага, дилетанты, но, видимо, старательные». Стефан тяжело вздохнул и слегка оттянул ворот своей одежды. Так что стал виден краешек пропитанного чем-то зеленым бинта. А в меня как бы случайно сегодня всадили пулю. На тренировках по снайперской стрельбе. Выстрелило ружье, скромно лежащее на одной из стоек и почему-то заряженное отравленной пулей. Серьезная дрянь», — насторожился Олег. «Достаточно», — кивнул сибиряк. «Но, к счастью, она входит в число тех ядов, которым у меня в детстве выработали повышенную сопротивляемость нужными ритуалами». Вот же. Олегу очень хотелось побиться головой о стену. Останавливало лишь понимание того, что это не поможет. Ну и еще наличие свидетеля. Будь он один, наверняка бы не удержался. Я так понимаю, обращаться к руководству училища смысла нет. Без доказательств ни малейшего. Тракторовы, хоть и не представители высшей аристократии, но род достаточно древний и могущественный. Между прочим, его бывший глава заседал в Союзе Орденов и не был репрессирован после его распада. Вздохнул Стефан, начав мерить свою комнату шагами от стены к стене. «Тебя в особенности практически сразу за клевету в кутузку кинут. А там уж заключенным всякое может случиться. Я вот еще могу на что-то рассчитывать». «Если предоставлю хотя бы двух благородных свидетелей того, как кто-то из тракторовых отдавал приказы о моем устранении, а вырванные из исполнителей признания или добытые записи без их фамильной печати в суде котироваться не будут». Как эта страна еще существует с такими законами? Олег все-таки не утерпел и пару раз стукнулся лбом, а так притягивающий его поверхность стены. Она оказалась приятно прохладной, ему даже почти понравилась. «У остальных еще хуже», — развел руками толстяк. «По крайней мере, в России не подавляют мыслительную деятельность подчиненных, словно у османов, и не вводят законодательных запретов на обучение низших сословий, как у европейцев. Да, жаль, что ты довел дело до дуэли. Теперь уже на фронт не сбежишь, пока не состоится поединок». «А ты думаешь, скорейшая отправка на фронт поможет?» — уточнил Олег. «Не помешает», — почесал подбородок Стефан. Во-первых, у тракторовых ресурсы велики, но не безграничны и сосредоточены главным образом в столице. Наш недоброжелатель может до западных границ просто не дотянуться. Во-вторых, уничтожение пребывающих на государственной службе действительных боевых магов во время войны — это уже не мелкие междуусобные разборки, а прямой саботаж, а он запрещается рядом магических клятв, приносимых при вступлении в определенные должности. И если глава их клана, приносивший присягу лично императору, о таком узнает, то, скорее всего, наше преследование прекратит. Но последнее будет работать только до тех пор, пока Российская империя находится в состоянии войны. Ну, к тому времени, как заключат мир, либо шаг сдохнет, либо и шаг. Фыркнул Олег. Ладно, значит, ты как можно скорее проводишь выпускные испытания и бегом на фронт. В егеря меня взяли бы и без обучения в училище. Стрелковая, эффектовательная и магическая подготовка позволяла, пожал плечами Стефан. Просто хотелось соблюсти формальности, повертеться среди будущих коллег и немного оттянуть этот момент. Я, знаешь, ли, не сумасшедший, чтобы как можно скорее мечтать оказаться в мясорубке. Понятно. Олег не мог не признать разумности слов своего коллеги по несчастью. Слушай, раз пока ты еще не уехал, может поможешь с одной небольшой проблемой. Почему нет? согласился Стефан. Сидеть в комнате даже опаснее перемещения по училищу. Там меня хоть сначала надо будет найти, а установить на всех возможных маршрутах ловушки наемники тракторовых физически не сумеют. Чего тебе надо? Я не могу удрать в ближайшие два дня. А, скорее всего, и потом не решусь сунуться на фронт до получения второй специализации. Без нее шансов на выживание банально будет меньше, чем здесь, в противостоянии всего-то с несколькими убийцами. Олег достал из кармана акустический датчик. «Но чтобы меня допустили к занятиям големостроителей, нужно найти вот такую вот штуку под названием акустический датчик. Только он нужен работающий». И осталось на это дело буквально полтора-два часа, если не меньше. «Знакомого вида фиговина», — почесал голову Стефан. «Хм, кажется, похожие были на башке у охранного голема моего дядюшки. Какая модель?» Оживился Олег, мысленно прося все высшие силы о том, чтобы родственники толстяка пользовались морально и физически устаревшей техникой, такой, которую можно найти в училище. Сара капут. припомнил сибиряк, — «в городах для частных лиц на владение боевыми големами со встроенной артиллерией нужно оформлять слишком дорогую лицензию. Поэтому он окупил модель, способную за счет высокой скорости в ближнем бою нанизать на свои клинки почти кого угодно. Птица-палач, она же сорокопут, накалывает добычу на иголки острых кустарников, делая таким образом запасы себе на черный день. Получается, подчас достаточно готическое мини-кладбище, особенно с точки зрения мышей. У нас они, кажется, были. Олег против воли расплылся в довольной улыбке. Нет, ну точно были. На них начинающие пилоты големов фехтовать руками своих машин учатся. Ага. Только на официальную покупку деталей времени не хватит. И тебе вряд ли позволят с них что-нибудь скрутить». Полозьев осмотрел свою комнату и зачем-то начал сворачивать одеяло в тугой валик. «Гулял я как-то с одной девчонкой из тамошних подручк Нашли мы уголок потемнее. И только мне удалось увидеть, что же она под штанами прячет, как сирена нам весь амур обломала. Эта паршивка смеется, а я от сторожевых автоматронов с голым задом бегаю». Нет, ну настоящая ведьма. Хотя ножки у нее ничего так. Нельзя по-плохому, будем действовать по-хорошему. Додумался Олег. Но в обход законов. Ни в жизни не поверю, что механики откажутся не заметить отломившееся от крепления внешней детальки с ремонтируемого голема. Только надо узнать, какую жидкую валюту они предпочитают. Коньяк там или вино марчное. У меня настойка на кедровых орехах где-то тут была. Фирменная и самого Тобольская, столица Сибири. Бутыль початая немного, зато вещь первосортная. Была бы целой, меньше трех золотых даже в нашем ломбарде не стоило. Оглядел свою комнату Стефан и нырнул в стоящий в углу сундук. Закладывать за воротник теперь стало опасно, а с собой мне ее все равно не взять. С каждым, кто увидит, делиться ведь придется. «Буду должен», — решил Олег, — взирая на большую, не менее чем двухлитровую емкость зеленого стекла. Кстати, пробкой у нее служила еловая шишка из того же материала. Звание бутыли данный сосуд явно не заслуживал. Скорее уж ему подошел бы титул графина. «Сочтемся!» — небрежно отмахнулся от него Стефан, для которого три золотых были не такими уж и большими деньгами. Вернее, и вовсе мелочью. «Потом, когда научишься, бородавку мне какую-нибудь удалишь или мозоль». К сожалению, от них модификация тела не спасает, а женщинам не нравится, когда их гладят слишком жесткими руками. Да и шрамы на теле уместны только в очень умеренном количестве. Договорились. Согласился Олег, который пока с косметической хирургией знаком был только заочно. Слишком уж его обучение было специфическим. Разумеется, в том, чтобы вырезать ненужный, по мнению хозяина, кусок тела, особых проблем не имелось с этим вообще кто угодно справится при наличии по другой хорошего наркоза и не слишком тупого лезвия. но вот не оставить после всей операции следов уже было сложновато тут требовалось мастерство которому пока было неоткуда взяться проводишь меня до механических мастерских и ангаров с големами о чем речь я вообще в эту берлогу больше не вернусь и тебе не советую сообщил полозьев пытаясь затолкать одеяло во взятый сундука ранец Казармы, конечно, не так комфортные, но только очень уж наглый убивец рискнет прокрасться туда, где дрыхнут, периодически просыпаясь, десятки боевых магов. Пусть и будущих. Слишком много там глаз, ушей и врожденных талантов по поиску неприятностей на свою шею. Подозрительно посматривающие на всех встречных ведьмаки покинули гостевой корпус и отправились к той части училища, где занимались техникой и медициной. Как показывала практика, наиболее тяжелые раны будущей магии и их наставники получали не от рук друг друга и даже не от манекенов и противников на зачете. Куда страшнее голодного зомби был отремонтированный впервые увидевшим отвертку техникам и управляемый пилотом-недоучкой Голем. Даже магические щиты не спасали от регулярных происшествий, заканчивающихся столкновением махины весом в несколько тонн, со стенами и людьми. И если первые могли быть отремонтированы и не сразу, то вот вторых после аварии требовалось быстренько отскрести от первых и доставить в реанимацию, пока не стало слишком поздно. Причем занимались этим исключительно профессиональные целители. Кадетам дежурить на данном посту не разрешалось в связи с недостаточной квалификацией. Так, тут трофейная техника. Олег посмотрел на уже знакомого ему металлического самурая, стоящего под навесом. С прошлого раза тот стал выглядеть явно хуже. Демонической маске кто-то пообломал все клыки, а восстанавливать декоративный элемент не стали. Вот черт, и людей-то уже нет, все поразбежались. Даже дорогу спросить не у кого. Но обучающиеся здесь ведьмаки все же не были герои, способные сражаться с противником три дня и три ночи, фыркнул Стефан. Быстренько вымотали за первые часов 5-6 занятий и расползлись. Отдыхать, заличивать травмы, восстанавливать запасы магических сил и заниматься самостоятельной подготовкой. Так, в прошлый раз меня сторожевые автоматроны гнали откуда-то справа. И сорокопутов там не стояло. «Только какие-то тяжелые махины времен Первой мировой, которые даже поколения начинающих боевых магов не смогли раздолбать окончательно». «Ага». Олег покрутил головой и решительно повернул налево. В душе у парня что-то начало ныть. Противно так и жалостливо. «Слушай, Стефан, а ты ничего странного своим охотничьим чутьем не подмечаешь?» «Нет». Замер толстяк, и его ружье с барабанным механизмом мгновенно перекочевало из-за спины прямо в руки. Правда, ни в кого оно не целилось, а висело перпендикулярно поверхности земли. Но вскинуть его и сделать меткий выстрел сибиряк успел бы меньше, чем за секунду. Вокруг нет никого живого. И не живого, Или они прячутся лучше, чем я ищу. Только в соседнем здании кто-то чем-то железным громко лязгает и в полголоса криворуких подмастерьев материт а может, просто находится слишком далеко. Олег прижался к стене, вспомнив про мастерство снайперов его родного мира. Оно, конечно, здесь всаживать в противника пулю за полкилометра и выше как-то не принято, но береженных реже хоронит с почестями. Знаешь, давай как людям поскорее выбираться, в тот самый соседний корпус. В крайнем случае скажем, что хотим стать новыми подмастерьями. Ведет нас кто-то. Не иначе, как под прицелом. Во всяком случае, на тренировках меня так ни разу не колотило. Только на зачетах, когда до очередного зомби метров пятьдесят оставалось. Не бежим, не бежим, делаем вид, что все в порядке. Так, здесь, направо. Ружье из рук Стефан так и не выпустил. Напротив, добавил к нему револьвер. Тебя не отпускает? Нет, с каждым шагом только хуже. Олег едва сдерживался, чтобы не начать звать на помощь. Такое чувство, будто вместо ружья в нас теперь целится из противотанковой пушки. Какой-какой пушки? Что-то я про такое оружие никогда не слышал. Танк — это бак по-английски? Корабельное, что ли? Переспросил Стефан, начиная идти спиной вперед, чтобы от возможных угроз его прикрывал артефактный щит. Олег мысленно увеличил свой долг перед толстяком еще на пару пунктов, поскольку сибиряк встал так, чтобы прикрыть своего беззащитного товарища. Подобным образом они осторожно поднялись по трем ступенькам крыльца, приделанного к поднятому над землей ангару. Строение не имело окон и могло похвастаться лишь одной дверью. Незаметно попасть в него мог только тот, кто умеет проходить сквозь стены. И потом внутри были люди, то бишь лишние свидетели. Причем, учитывая специфику их учебного заведения, с устранением подобных персон могли возникнуть проблемы у любого ассасина. «Так, это мы удачно зашли. Добрый день, господа наставники!» Вдоль стены здания стояли безмолвными стражами тяжелые големы отечественных моделей, в том числе и пятерка тех самых сорокопутов, напоминающих трехметровых железных великанов. Вдоль запястий у них шли толстые четырехгранные иглы клинков, в боевом положении выдвигающиеся дальше кулака аж на три четверти метра, Подобным стилетом юрки и небольшие по сравнению со своими собратьями машины без проблем пробивали почти любую броню. Другие големы, техника, чудовища химерологов, рыцари, призванные на поле боя низшие демоны, поднятые из могил нежить, недостаточно шустрые маги. Мало кто из них мог переварить вонзившиеся в живот 75 сантиметров зачарованные стали. Помимо техники... В ангаре присутствовали и те, кто ею командовал. Пятерка людей, перемазанных в пыли и какой-то дряни. В данный момент они колдовали над раскрытым торсом Светогора, одного из самых тяжелых российских големов. туловище конструкции, выполняющее функции пилотской кабины, в длину было целых 2 метра. Да и в толщину тоже. Тумбообразные ноги, клиноподобные руки и нечеловеческих пропорций вытянутая голова лежали рядом. Кстати, за корявую верхушку создатели этой модели частенько поругивали. Слишком уж она портила общее впечатление от гуманоидоподобной конструкции своими очертаниями. Однако между эстетикой и зенитным орудием конструкторы выбрали все же последнее. «Ну и тебе здорово, Кулинишу!» Окончание фразы выпрямившегося человека, одетого в Данельзе изношенный», но все же имеющий погоны мундир — Утонула в противном вое сирены, заполнившем помещение. «Внимание! Обнаружен враг!» Сразу с десяток машин внезапно сбросили с себя оковы неподвижности и безмолвности. Тяжелые големы сошли со своих мест, невзирая на отсутствие пилотов. Половина их окружила стеной работающих в ангаре мастеров от выхода, а вторая принялась брать в кольцо Олега и Стефана. «Внимание! Обнаружен враг!» Враг должен быть истреблен и ликвидирован. «Какого черта?» — заорал сибиряк, буквально распластываясь по земле. Металлическая рука, способная при необходимости работать ковшом экскаватора, на не такой уж и маленькой скорости пронеслась у него над головой. «Остановите их! Контрабанду бросайте!» На перебой принялись орать големостроители, пытаясь выбраться из-за прикрытия своих творений. Однако те по отношению к создателям и ремонтникам техники тоже не проявляли особой терпимости. И изгоняли людей в кучу осторожными тычками своих монументальных конечностей, словно бестолковых разбегающихся из отары овец. «Бросайте всю!» Олег сам не понял, как ему удалось уклониться от протянувшихся вперед рук сорокопута. Одна из этих машин тоже вдруг решила восстать против представителей человечества. Правда, своих ужасных лезвий из ножен так и не вынуло. Да и вообще, големы встроенного или навесного оружия вход не пускали. Пока. «У нас нет контрабанды!» Стефан доказал неизвестную в этом мире теорию Дарвина о родстве людей и обезьян, вскочив на пытающиеся его схватить конечность. Более того, балансируя расставленными в стороны руками, сибиряк побежал по ней вперед, как по лестнице, а забравшись на плечо голема, извлек из ножен свою шпагу и попытался расковырять ею человекоподобную голову машины, но был сбит на землю метко запущенным в него гаечным ключом. Ай, проклятие! У нас нет ничего, кроме оружия и стандартных артефактов. Во всяком случае у меня. Не порти григата, ирод! Солидно пробасил самый объемный из местных техников по части пузатости и объемности, способной дать полозье его изрядную фору. Если этот человек вдруг отправился бы путешествовать по следам съеденного аборигенами океана и капитана Кука, то встретившие его племена людоедов рисковали скончаться от слишком большого количества холестерина в крови. «И не спорь с Мишуткой! Он все равно упрямее! Если дух-страж ангара активировал свой единственный протокол безопасности, значит, у вас есть! Ну или вы несете на себе опознавательные знаки вооруженных сил иных держав, кроме Российской империи. Только вот, что-то подобных отметин я на вас не вижу. Короче, хватит в догонялки играть, отдавайте по-хорошему, что там у вас припрятано. Да нет, у нас ничего. С лязгом механические пальцы сошлись в 20 сантиметрах от головы Олега. Пытавшиеся поймать ведьмаков машины, почему-то уделяли ему куда меньше внимания, чем его. Один единственный сорокопут, гонявшийся за одноногой жертвой, все никак не мог добиться успеха. Но вот если бы ему на помощь пришел еще хоть один голем, вдвоем они быстро загнали бы свою добычу в угол. «Ни наркотиков, ни темных артефактов, ни оружия! Я даже без револьвера и палаша!» «Да к чертям, вашу дурь, вместе со всей темно-магической дрянью, которая только в мире есть!» — выкрикнул кто-то из техников. Найфка, она нам тут сдалась! Водку, водку кидайте, пока ее эти чурбаны железные не отобрали!» Извернувшись в воздухе словно кошка, Стефан вырвал из висящего у него за спиной вещмешка здоровенную бутыль дровки, И прямо в воздухе ее и перехватили. «Хрэсь!» Сошлись воедино остальные пальцы под аккомпанемент хорового горестного стона техников. Брызнули во все стороны зеленые осколки и прозрачная жидкость, просто одурительно пахнущая свежестью соснового леса. «Враг обнаружен!» «Враг ликвидирован. Зеленый змей истреблен и, и уничтожен». Хором провозгласили машины, после чего разом утратили интерес к ведьмакам и потопали на свои привычные места. «Благодарим за сотрудничество». Испаряем и конденсируем. Стоящие в окружении машин техники взялись за руки, составив заклинательный круг. Но ничего предпринять они не успели. Голем класса «Финист» Больше всего напоминающий статую египетского бога Сокола Гора повернул стилизованную башню на 180 градусов. Распахнулся птицеподобный клюв, скрывающий закопченные сопло огнемета, И меткий напалмовый плевок выжег алкогольную лужу, оставив вместо нее выжженное пятно. «Кедровк! Два литра!» Горестно простонал тот самый пузатый големостроитель, вздымая руки к крыше ангара. Бешутка! Тварь ты квази живая и бесчувственная, Ну нельзя же так. Э, э, запыхавшийся Стефан потыкал пальцем в спину удаляющимся машинам. Это у вас чего? Тотальный сухой закон, горестно вздохнул ближайший к ведьмакам техник. Мы тут недавно у Петровича юбилей отмечали и пытались пьяных глаз штатного ангарного духа перезаклясть. А вот он и мстит нам теперь падла по мере сил ликвидирует вокруг себя всю выпивку в радиусе полукилометра. «Тяжелыми големами?» Олег потряс головой, пытаясь понять, как столь своенравная энергетическая сущность может существовать в ведомственном учреждении, полном боевых магов. Ее же уже давно должны были экзорцистами рассеять до духовного аналога молекул. Впрочем, многое зависит от возраста данного существа. У таинственного Мишутки вполне может оказаться гражданство, послужной список, достойный ректора, и личная благодарность от половины императоров за последние лет пятьсот. Брутально. «Вам еще повезло, что без механической брони или артефактных протезов сюда явились. А то бы и их удаленно под свой контроль взяли. Мишутка, может, он такой!» Взгляд толстого голема-строителя остановился на незваных гостях по вине которых он оказался вынужден прервать свою работу. «Так чего хотели-то, раз с таким отрадным подношением явились? Лиц ваших я не помню, значит, не за косяки с нашей техникой извиняться». Да я как бы только собираюсь сюда зачисляться на курсы подготовки технической обслуги. Вот и пришел. С двумя литрами кедровки почву заранее подготовить. Олег решил не упоминать о том, что принесенная в качестве подарка бутыль была початой. А заодно ему в голову пришла идея о том, как можно попробовать добыть нужную деталь за бесплатно. И не суть важно, условно, она знак в какой-то формальной проверке или просто удачно подвернулась под руку одному из старших магов училища. Главное правильно построить фразу, чтобы остальное его собеседники сами додумали. Кстати, меня глава факультета просил срочно принести ему исправный акустический датчик, вот такой. Опять погорел нахмурился толстяк и поманил к себе пальцем ближайшего голема. Не саркопута, а какого-то еще, но, видимо, производства тех же заводов. И тот послушно сдвинулся с места, а после встал на колени, пригнув стилизованную по-человеческую голову ближе к полу. Нарисовав пальцем на металле плеча светящуюся красным руну, чародей заставил открыться небольшую нишу, где в сплетении проводов и каких-то шлангов виднелось гнездо с десятком знакомого вида стеклянных цилиндров и вдвое большим количеством пустых дырок под них. В принципе, это было логично. Ушам машины вовсе не обязательно располагаться там же, где и у человека. Правда, зачем нужно столь многократное дублирование, оставалось неясным. Да сколько можно уже? Ведь говорили же Петровичу, что не приспособлены артефакты такого типа для интеграции в человеческое тело, пусть и сильно протезированы. Так ведь нет? Как привык на Третьей мировой в отрыве от снабжения собирать себя из попавшегося под руку хлама. Так до сих пор и гробит ценные детали. На, отнеси ему, пока у нашего старпера еще что-нибудь не отказало. Спасибо. Только и мог сказать Олег, понимая, что его чувство опасности наконец-то замолчало. Кажется, юноше не следовало на свой странноватый дар так уж полагаться. Судя по всему... Пять минут назад он чувствовал вовсе не угрозу от несуществующего убийцы, а просто внимание недружелюбно настроенного по отношению к алкоголю духа, направленное даже не на них со Стефаном, а на кедровку. «Иди, иди, понимающий ты наш! Имей в виду, хоть бутылка и разбилась, а проставляться все равно придется!» Буркнул себе под нос толстяк, возвращаясь к распотрошенному святогору. Да давай поршнями шевели шустрее, пока он тебе не запряг новый алхим-реактор на руках до административного корпуса переть. Нет, ну, Петрович, ну учудил. Это ж надо, допиться до такого состояния, чтобы пытаться заклятиями сначала убедить нашего Мишутку в том, будто он девочка, а потом и постараться сделать его таковой.